Мы понимались в этот день тише обычного. Фиса не врубила музыку, как всегда. Солнечные лучи скрещивались так причудливо, словно солнце вставало с разных сторон. Ветка быстро сварила кофе, и мы пили его в полной тишине. И только мелодии нашего дыхания переплетались сегодня особенно тесно и уносились куда-то за окно, по солнечным лучам, навстречу огромному огненному шару. Именно воспоминание этого утра не давало мне покоя столько лет. Именно туда мне очень бы хотелось вернуться. И вот я вернулась. Я стою посреди нашей комнаты и вижу перед собой всех, кто был дорог моему сердцу так долго. Что это долго? Растворяется теперь в вечности. Я буду носить это воспоминание с собой всегда, как фотографию. Что это? — Нет, что это? — Оз был потрясен. — Успокойтесь, не кричите, пожалуйста. — Нет, скажите на милость. — Почему она остановилась? — Надо же когда-то остановиться. Но ведь все случилось именно в это утро, именно тогда. Я точно помню, как гудел этот треклятый ветер, рвал провода и ломал деревья. И очень хорошо помню то самое утро и эту полную тишину за окном. Почему же она остановилась? Антонина хотела вспомнить именно это утро, поэтому и пришла сюда. Она об этом даже говорила как-то. Но почему же она не вспоминает о том, что было дальше в этот день? Она ведь вспоминает только приятные события. Зачем ей вспоминать что-то страшное? Есть даже такая болезнь, при которой люди неприятные события вытесняют из памяти. «То есть начисто забывают?» — спросил, наклонившись к доктору Оз. «Да, это часто случается при истерии, шизофрении». «Тоня придет еще? Завтра, в последний раз. Я должен вернуть ей записи». «Угу, значит, завтра. Я хочу, чтобы вы позволили мне сидеть в соседней комнате». «Спросите ее, что же произошло потом? Пусть расскажет». «А вы? Если она расскажет вам правду, я пройду через ваш кабинет, спущусь по лестнице, выйду из ДК и больше мы с вами никогда не встретимся. Но вы, очевидно, предполагаете, что она не скажет правду. И что тогда? Тогда я останусь сидеть в соседней комнате, и вы погрузите ее в гипноз, чтобы она вспомнила, как сделали это в случае с запиской». «Вы так давно за нами наблюдаете? Помогите мне. Больше ведь некому мне помочь. Дайте мне один шанс. Согласны?» Антонина шла по улице. «Апрель. Опять апрель. Как тогда? Как в ее воспоминаниях? Теперь все будет замечательно. Теперь все непременно будут счастливы. Нужно обязательно позвонить сегодня Марго. Она присылает в гости очередную свою родственницу, посмотреть славный город на Неве. Антонина вошла в ДК и поднялась на второй этаж. Нус, начал доктор Р, вот мы и расстаемся. Да, с вами было интересно, сказала Тоня. Я проанализировал ваши записи, и мне кажется, в них чего-то не хватает. Чего же? Конца. Я не хочу никакого конца. Пусть так все и остается. Ведь самое главное – это не то, чем все кончилось. Самое главное – это то, что когда-то мы были вместе. Но все-таки что-то привело вас ко мне. Утро, доктор. То лучистое, доброе утро, которое на всю жизнь сохранилось в памяти. Я теперь буду носить его с собой. Всегда с собой. Антонина, а все-таки, что было потом? Не оставляйте меня в неведении. Я бы очень хотел знать, что же случилось потом. Потом все разбилось в дребезги, — медленно сказала Тоня. Расскажите хотя бы в двух словах. Однажды я вернулась раньше обычного, плюнула на последнюю пару и отправилась домой. А когда открыла дверь, мимо меня пулей вылетела Фиса, чуть не сбила с ног. Я вошла и увидела Диму который сидел, низко опустив голову. Они с Фисой выясняли отношения, кажется. Я сразу догадалась, что он сказал ей обо мне. Дима был страшно расстроен, и я принялась его утешать. В эту минуту в комнату ворвался ос, который в последнее время торчал на подоконнике около нашей двери, как сторожевой пес. Он вбежал как безумный. Дима удивленно поднялся ему навстречу. Ос схватил нож со стола и вонзил ему в бок. «Боже мой! Но почему? Зачем?» Тоня удивленно посмотрела на доктора. «Но ведь, в принципе, все к этому и шло. Разве вы не поняли? Он ведь был самый настоящий маньяк, этот Ос. Наверное, не смог больше выносить происходящего, а, может быть, окончательно сошел с ума». Никогда нельзя надеяться, что все будет хорошо, если тебе в спину дышит маньяк. А потом? Потом уже ничего не было. Все как в замедленной съемке. Я провалилась куда-то, а когда очнулась, Дима лежал на моих руках, а Ос стоял и с ужасом смотрел на нож, на меня, на Диму. Я закричала, что ты наделал? И он, замотав головой, выскочил из комнаты. Потом все завертелось. Скорая, милиция, Марго с веткой перепуганная. Вскоре началась сессия, меня таскали на допросы. А Дмитрий? Он умер в больнице. Мне сказала об этом медсестра по телефону. Не было сил узнавать, где он жил, идти на похороны. Я не могла этого выдержать. Оза так и не нашли после этой истории. Офиса через два дня собрала вещи и пропала. Нас Светка и Марго на следующий год расселили по разным комнатам. И все наше прошлое рассыпалось мозаичной крошкой, так что не собрать. В этот момент дверь открылась, и из соседней комнаты вышел ос. Тоня вскрикнула и попятилась к двери. «Не бойся, Тоня. Это... это... это ос, я знаю. Вы знаете?» Не понимала Тоня. Да, он утверждает, что никогда никого не убивал. О, Господи, он совсем спятил. Он опасен, доктор. Вы с ума сошли, что позвали его? Я его не звал. Но безопасность обеспечил. Доктор выснулся в дверь, которая вела на лестницу, и на пороге показался здоровенный детина, ростом выше Оза. Это Игорь. Он здесь ведет группу по карате, Черный пояс. Так что вы хотели сказать, Ос, что вы никого не убивали? Докажите это, или через десять минут здесь будет наряд милиции. Игорь встал у двери и скрестил руки. Ну и расклад, грустно улыбнулся Ос. Просто шахматная партия. Ход за вами. Торжествующе смотрел на него доктор Р. В этой шахматной игре не хватает главного. Чего же? Королевы? сказал Ос и открыл дверь в соседнюю комнату. На пороге появилась женщина, очень красивая женщина. Отрешенно глядя всех, она спросила, куда можно присесть? Фиса? Не поверила своим глазам Тоня. А теперь послушайте меня. Никто из собравшихся здесь мне не верит, но есть одно средство, и сейчас мы его испробуем. Ос посмотрел на Тоню. «Ты ведь была в комнате все это время? Ты не будешь возражать, если доктор Эр еще раз продемонстрирует всем нам чудеса своего волшебного метода?» «Я не хочу вспоминать об этом», — сказала Тоня. «Я прошу тебя, пожалуйста». Фиса смотрела на нее в упор. «Мы будем сидеть тихо и слушать». «Но у меня не получится», — возражала Тоня. «Попробуй», — попросила Фиса. Тоня села в огромное кожаное кресло и перед тем, как закрыть глаза, сказала Озу зло. «Только вряд ли тебе это чем-нибудь поможет». «Апрель», — начал доктор Р. монотонным, убаюкивающим голосом. «Анфиса, Антонина, вы идете по зеленым улицам. Утро сегодня было изумительным». Солнечные лучи паутиной опутывали вашу комнату. Вы все вместе тихо пили кофе. Вам было хорошо. Потом вы ушли на занятия. А когда вернулись... Что случилось, когда вы вернулись, Тоня? Я возвращалась, радуясь каждому встречному. Что-то ведь оно предвещало, это утро. Сегодня непременно что-то произойдет, что-то чудесное. Я подошла к двери и повернула ключ в замке, а когда дверь открылась, мимо меня пулей проскочила раскрасневшаяся Фиса. Я не успела ее даже окликнуть. Дима сидел на кровати, закрыв лицо руками, и я, скинув пальто, подошла к нему. «Какого черта вы выскочили тогда из комнаты?» спрашивал Фису потом доктор Р. «Мы целовались, мы забыли обо всем на свете». Это могло перейти все границы, и я испугалась. Со мной никогда такого раньше не случалось. Я была в панике. Мне казалось, что я теряю рассудок. И когда в двери неожиданно повернулся ключ, я поняла, что не смогу сейчас отвечать на вопросы или приколы, ветки, моргу или тони, и выскочила, толком не рассмотрев, кто же из них вернулся так рано. А Дмитрий? А Дима расстроился. Он вообще не слышал, как вошла Тоня. Он решил, что я оттолкнула его, и ему тогда было больно. Откуда вы знаете? Он рассказал мне об этом в больнице. Значит, вы в больнице были? Да, — сказала Фиса, — от начала и до конца. А что еще вам рассказал Дима? Что Оз бросился на него с сумасшедшими глазами, а потом он почувствовал невыносимую боль и перед тем, как потерять сознание, видел только Оза который стоял над ним с ножом. Я все поняла. Дима, наконец, решился. Он, наконец, сказал Фисе, что любит меня, только меня одну. Господи, вот оно счастье, вот оно и пришло. Я знала, что такое необыкновенное утро бывает только раз в жизни. Я чувствовала. Я прикоснулась к его темной голове, и он с жадностью схватил мою руку и поднес к губам. Мое сердце остановилось от счастья. Я праздновала победу. Это была настоящая. Тоня немного помолчала. Она хмурила брови, будто силей освободиться от гипнотических чар, но потом, очевидно, сдалась, и голос ее зазвучал холодно и отрешенно. А потом он вскочил и увидел меня и отдернула к меня руки, и отстранился. «Дима?» — сказала я. «Дима?» «Прости, Тоня, я думал это Фиса, я не хотел». И он двинулся к двери. А я вижу дальше все, как в замедленном повторе. Пропал звук, рябило изображение. Меня убили. Он только что убил меня. Мне больно. «Мамочка, как мне больно!» «Так больно!» «Ну, не должно же быть!» Голос Тони стал таким пронзительным, что доктор Ир порывался разбудить ее, но ОС крепко взял его за руку. Игорь шагнул было к доктору, но тот махнул ему рукой. «Пусть». «Куда он идет? Неужели к ней? А меня оставит здесь умирать от боли? Господи, да как же это несправедливо!» Тони металась и вскрикивала в кресле несколько секунд а потом вдруг обмякла и заговорила совсем другим голосом. Так говорит отрешенный свидетель происходящего. Он шел к двери, а я шла за ним. Шаг. Второй. И вдруг поняла, что он не может просто так уйти. Он должен остаться здесь, со мной. Должен. Проходя мимо стола, я взяла нож. Когда он стоял на середине комнаты, дверь распахнулась и вбежал ос с перекошенным лицом. «Какого черта вы помчались туда?» недоумевал потом доктор Р. «Я видел, как выскочила раскрасневшая Фиса и подумал, что он обидел ее, сильно обидел. Я хотел разобраться с ним, дать пороже, если что не так». Вбежал ос и, увидев меня с ножом позади Димы, закричал «Нет». Он бросился к нам, но не успел. Я что-то сделала. Этот нож у меня в руке. Я ударила Диму. Оз поймал мою руку, когда я уже... Он вытащил нож. Он стоял и смотрел на Диму. А Дима смотрел на него. Пока глаза его не закрылись, и он не начал падать мне на руки. «Нет, боже мой, это не я. Я не могла, я не хотела. Это ос, ос, ну, конечно же, ос!» Фиса сидела, закрыв лицо руками. Антонина медленно выплывала из гипнотического сна. Игорь смотрел на всех круглыми глазами. «Так я вам больше не нужен?» Нет сказал доктор Р. «Спасибо». Антонина пришла в себя. Но теперь это была уже другая женщина. Женщина, которая все вспомнила. Тоня посмотрела на Фису, потом на Оза и сказала. «Простите, я не хотела». Ей никто не ответил. Тогда она взяла сумочку и медленно вышла из кабинета. «И ты десять лет молчал», сказала Фиса. «Ты бы мне не поверила», — ответил Ос. «Не поверила бы». «Дима потом столько раз вспоминал, как ты смотрел на него и не мог объяснить, что же такое странное было в твоем взгляде». «И вы решили, что я сумасшедший?» «Да». «И решили исчезнуть, чтобы я до вас никогда не добрался?» «Да, как только врачи сказали, что все будет в порядке, мы...» «Подождите, подождите, ведь Дима умер в больнице», — вмешался доктор Р. Фиса и Ос посмотрели на него и промолчали. «Ты ошиблась тогда, Фиса. Действительно, когда тебе в спину дышит маньяк, нужно быть осторожней». «Да». «Ты была осторожна. Ты старалась не подавать надежды. Только ты ошиблась. Это было не мое дыхание. Это Тоня стояла у тебя за спиной. А ей ты надежду подала». «Действительно», — вставил доктор Р. Зачем вам понадобилось таскать ее с собой? Ветка с Марго попросили. Они сказали, что у Тони несчастная любовь, и попросили брать ее с собой на проветривание. Мы с Димой старались ее развлекать, чтобы она не думала. А она думала все больше и больше, сказал Ос. Но ведь надо же что-то теперь делать, сказал доктор Р. Вас ведь нужно как-то реабилитировать. Все уже сделано, ответил Ос, глядя на Фису. А жить под чужой фамилией мне нравится. Я с ней как-то уже сроднился. И спасибо вам, доктор, спасибо, что вы появились в нашем городе. Да, сказала Фиса. Пойдем, я провожу тебя, сказал Фисе Ос. Она посмотрела на него и сказала: «Не стоит». Ос расхохотался. «Нет, вы слышали?» – закричал он доктору Р. «Вы поняли? Она же первый раз в жизни не сказала мне нет». А потом, успокоившись, добавил. «Фиса, я нашел вас на следующий день, как только вы пропали. Я уже десять лет снимаю квартиру около вашего дома. Я перестал быть навязчив. У меня теперь есть своя Фиса. Неужели? Да, представьте себе, моя дочь». Моя собственная Фиса, и другой мне уже не надо. Так что смелее, пойдем. Фиса улыбнулась, и они вместе вышли из кабинета. А доктор Р. еще долго сидел и перечитывал Тони на записи. Истерия. Махровая истерия. И как это он раньше не догадался? Но ведь я не ясновидящий, подумал он наконец. Жаль, конечно, но я не ясновидящий. Я не... И так он сидел долго, перечитывая записи, хлопая себя время от времени по лбу рукой и удивляясь, до да чего же он не...» Антонина хлопотала на кухне. Сегодня уезжала очередная родственница Марго. Марго звонила каждый день и требовательным голосом спрашивала, «Тоша, где моя зелень?» «Твоя зелень у Фисы». «Ах, какое сладкое слово! Фиса!» «Хорошо, что она отыскалась, правда?» «Правда», — говорила Тоня. «Я только не понимаю, что моя зелень так долго у нее делает». Тут раздался звонок, и Тоня зачистила. «Подожди, Маргуша, не вешай трубку, это, кажется, она. Я еще успею ее покормить до самолета». «Привет, тетка!» — прокричала в трубку девочка. «Я сейчас с такой клевой девицей познакомилась». «С какой девицей? Где познакомилась? Прямо на улице?» — запричитала Марго. «Я ведь не велела тебе приставать к прохожим». «Да нет, не на улице. Это дочка той Фиса, про которую ты мне все уши проружжала. Ну, которую вы потеряли тогда, помнишь?» «Да, а...» «Ну, Фиса твоя, скажем прямо, на меня впечатление большого не произвела. Зато девица...» «Прекрати называть ее девицей. Это звучит непотребно. У нее что, имени нет?» «Марго». «Что? Марго?» «Да я слышу тебя, слышу!» «Теть, ну ты даешь! Я ж тебе человеческим языком говорю! Дочку Фисину зовут Марго! Ты что, не знала, что ли?» «Эй, теть, ты куда пропала? Эй, али, али!» Но на другом конце провода ничего не могли ей ответить. Хотели, но уже не могли. Там, в другом городе, в квартире Марго, что-то такое сорвалось в ее сердце. Какой-то железный замок слетел, и слова размыло слезами. Девочка пробовала еще докричаться до любимой тетушки, но тщетно. Она положила трубку и принялась трещать без умолку, рассказывая, как они ходили с Фисой в зоопарк, потом в цирк, потом на колоннаду Исаакиевского собора, потом в Макдональдс и даже в бассейн с водяными горками. «Все вместе?» – спросила Тоня. «Все. И Марго, и папа их. Он здорово плавает, только вы знаете, у него на боку такой здоровенный шрам. Подожди, сказала Тоня, но девочка уже что-то рассказывала про ласты и трубку, в которой под водой можно дышать. Подожди, закричала Тоня так, что девочка испугалась. Повтори, что ты сказала про шрам, что ты сейчас сказала, а как его... Тоня не договорила и пошла на кухню. Она уже знает, как его зовут. Из письма Тони доктору Р. «Путешествие в собственное прошлое действительно перевернуло всю мою жизнь. Только я теперь не знаю, мое это было прошлое или чужое. Прочла вашу книгу. Вы более чем снисходительно, когда описываете все, что я натворила. Более чем. Я больше не бываю у Фиса. К сожалению, это невозможно. К ней теперь ездят Марго с Веткой, Дорвались до любимой подружки, А я им ужасно завидую. А знаете, о чем я больше всего жалею? Что нам уже никогда не собраться вчетвером. Но вы не отняли у меня эту надежду, нет. Вы даже подарили мне нечто большее, Способность возвращаться в прошлое. Я теперь часто, когда мне плохо, Или когда совсем не в моготу, Ложусь на свой белый диван и считаю. 5. Солнечный луч ползет по моей щеке, словно щенок тычется носом. Но это еще только сон. 4. Тихо поднимается с кровати Марго и начинает свою обычную процедуру. Расчесывает волосы, чтобы потом спрятать их от посторонних глаз в тугой клубок. Ветка бежит варить кофе, приговаривая, что только этот запах может разбудить нашу Соню Фису. 3. Сегодня невероятно счастливый день. Смолк ветер. Ревевший за окном три дня и три ночи. Комната пронизана солнечными лучами. Их можно даже пересчитать. 2. Комната наполняется странной, едва уловимой мелодией. Мы вместе. Мы вместе. Один. И что бы там ни случилось, все будет хорошо. Конец книги. Апрель 2003 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Снежана Гудкова.